Сила идеи. Концептуальное искусство 1960-1970-х. Концептуальное искусство хорошо настолько, насколько хороша его идея. Сол левит. Концептус по латыни «мысль понимание», и художники-концептуалисты считают, что цель искусства в первую очередь в передаче некой идеи посыла, поэтому концептуальное искусство весьма разнообразно, Его образцы могут сочетать в себе живописи и театральное действо, видеоряд и скульптуру. Объектом искусства может стать практически любой предмет или процесс. Это не столько стиль, сколько способ выражения. Основное значение концептуализма, как мне кажется, состоит в полном переосмыслении того, как функционирует и существует произведение искусства или как функционирует сама культура, то есть как может поменяться смысл, даже если не менять материал. Джозеф Кошут Довольно сложно ответить на вопрос, когда и с чего началась история концептуализма, ведь черты его прослеживались и у авангардистов, и у представителей поп-арта, но давайте попробуем выделить основные моменты. Корни концептуализма. Относительно отцов-основателей концептуализма высказываются самые разные версии. Многие из вас, наверное, уже догадались, что в большинстве случаев в качестве такового называют Марселя Дюшана с его реди Вспоминают и Ива Кляйна с его монохромами и обнаженными девицами, создававшими картины при помощи собственных тел. Уже рассмотренное нами направление Арте Повера тоже иногда записывается в разряд концептуального искусства. Но все же большинство искусствоведов считают одним из пионеров данного направления американца Джозефа Кошута. Родился в 1945. В 1969 году он написал эссе «Искусство после философии», в котором утверждал «Главное не столько создавать произведения искусства, сколько разобраться в средствах, которыми пользуется художник, и определиться с его целями». С его точки зрения, быть художником означает задаваться вопросами о сущности искусства, его природе. То есть для Кошута искусство не столько сам объект, сколько заключающаяся в нем идея. Самая простая и в то же время самая известная инсталляция Кошута 1 и 3 стула» была представлена в 1965 году. Она представляла собой стоящую у стены обычный стул, а рядом на стене висела фотография этого же самого стула и распечатка словарной статьи «Стул». Три стороны одного понятия, три аспекта восприятия предмета — сам объект, стул, его визуальный образ, фотография и идея, словарная статья «Стул». Что главное, а что второстепенное — предмет или его идея, то есть определение. К числу художников классического концептуализма относят также Джона Балдессари, родился в 1931 году, работающего в основном с образами массовой культуры, Даниэля Бюрена, родился в 1938, много экспериментирующего с цветом и пространством Брюса Наумана, родился в 1941. Концептуальное в музыке Джон Кейдж внес большой вклад в развитие так называемой «алеаторики», Методом музыкальной композиции, в котором при сочинении или исполнении музыки на первое место ставится случайность. В музыкальный фон вплетаются посторонние звуки, композитор может использовать возможности, которые дает, например, необычная акустика помещения или даже расстроенный инструмент. «Я оперирую случайным», — писал Кейдж. «Это помогает мне сохранить состояние медитации». Нет барьеру между зрителем и художником. Искусство концептуализма немыслимо без понятия «хэппенинг». Его в 1958 году ввел в употребление американский художник и историк искусства Алан Капроу 1927-2006. Более всего его впечатлял абстрактный экспрессионизм. Капроу находился под большим влиянием стиля Джексона Поллока и считал, что если художник желает передать зрителю определенный настрой и эмоции, Почему бы не объединить живопись с другими видами искусства? А кроме того, почему не вовлечь зрителей в сам процесс создания произведения? Именно этот прием, преодоления границы между художником и зрителем, ставший одной из форм современного искусства и принято именовать хэппинингом. В переводе с английского «происходящее». В процессе хэппининга художник обычно участвует в происходящем, отчасти контролирует его, но изрядная доля времени отводится импровизации. Как вы можете судить, зачатки хэппининга прослеживались в творчестве многих представителей современного искусства, но определение дал именно Капроу. Ну а самые первые хэппининги состоялись в 1952 году, за 6 лет до появления официального названия. Началось всё с легкой руки композитора, философа и художника Джона Кейджа 1912-1992, который, читая лекции в колледже «Блэк Маунтин», пригласил также своих приятелей, художника Роберта Раушенберга, да-да, того самого, о котором мы уже говорили, и хореографа Мерса Каннингема. 1919-2009, которые активно способствовали тому, чтобы культурное мероприятие превратилось скорее в студенческий капустник с непредсказуемыми поворотами и непременным участием слушателей в происходящем. В том же 1952 году во время концерта в Нью-Йорке пианист Дэвид Тюдор исполнил произведение Кейджа 4.33. Как исполнил? Неподвижно просидел за роялем ровно 4 минуты и 33 секунды. Разъярённой публике, которая требовала объяснений, почему, купив билеты, мы вынуждены слушать тишину, Кейдж пояснил, тишину они не слушали, так как тишины в природе не существует. У зрителей была возможность послушать другие звуки, которые вышли на первый план благодаря молчанию инструмента. Скрип половицы, шум ветра за окном. Именно таков был замысел. Правда, хэппинингом в полной мере данное мероприятие назвать сложно, так как действие было маловато. Это был скорее перформанс. Кстати, именно так назвал мероприятие сам Кейдж. Можно ли осязать идею? Известный концептуалист Роберт Барри родился в 1936 году. Исследовал материальное и нематериальное, осязаемое и незримое. Один из его перформансов, инертный газ, должен был символизировать растворение искусства в бесконечности и выглядел следующим образом. Барри выпускал из резервуара в воздух немного гелия и фотографировал то, что получилось. А что получалось, увидеть было невозможно. Понять и прочувствовать, вероятно. Перформанс и его бабушка. Слово «перформанс» переводится с английского как «исполнение выступление. В отличие от хэппининга, в котором многое происходит непредсказуемо, перформанс строится по определенному сценарию и не обязательно подразумевает прямое участие зрителей в представлении. Он весьма популярен и по сей день. Так, в 2010 году в Нью-Йоркском музее современного искусства художница Марина Абрамович, родилась в 1946, устроила перформанс в присутствии художника. В одном из залов стоял стол, рядом с которым друг против друга находились два стула. На одном из них по 7 часов в день сидела сама Абрамович, а другой стул мог занять любой желающий, чтобы установить зрительный контакт с художницей. За время перформанса контакт установили более полутора тысяч человек. Многие признавались потом, что этот перформанс в наше время, когда люди общаются в основном через социальные сети и не видят друг друга, был необходим как воздух и принес новый необыкновенный опыт. Кстати, Абрамович часто называют бабушкой перформанса. Она использовала такие приемы задолго до 2000-х годов. Перформансы Марины Абрамович часто шокировали зрителя, а иногда были в прямом смысле опасны для жизни. В 1974 году она однажды предложила зрителям в течение нескольких часов делать с ее собственным телом все, что вздумается. В качестве инструментов для участников перформанса было приготовлено 72 предмета — от безобидных игрушек до ножа и заряженного пистолета. Те, кто лишь наблюдал, но не участвовал в перформансе, были в ужасе от того, до какого уровня агрессии способны дойти люди, получившие индульгенцию на безнаказанность. Страшно и провокационно? Да. Заставляет задуматься? Безусловно. А что у нас? В Советском Союзе искусство, не желавшее следовать генеральной линии по понятным причинам, подвергалось гонениям, но все же в неофициальном советском искусстве 1970-х годов можно выделить направление, которое принято называть «московским концептуализмом». Его представители Кабаков родился в 1933-м, Монастырский родился в 1949-м, Пивоваров родился в 1937-м, Пригов родился в 1940 Рубинштейн родился в 1947 -м. Любили сочетать в своих произведениях изображение и слова, то есть в целом этот вид искусства объединил в себе не только обычную живопись, инсталляцию, перформанс, но и литературу. Концептуализм с его акцентом на идеи, а не на физическом воплощении оказался весьма востребован в условиях, когда о многом запрещалось говорить открыто. Темы маленького человека в большой стране, колхозов и коммуналок, бравурных отчетов и неприглядной реальности — все это находило отражение в творчестве советских концептуалистов, многие из которых, как, например, Кабаков, уже причислены к живым классикам и весьма популярны, в том числе и на Западе. В отношении современного искусства конца 1980-х-2000-х годов часто используют понятие «неоконцептуализм» постконцептуализм, они достаточно формальны и появились лишь потому, что искусство не могло не учитывать реалии изменившегося мира, крушение СССР, процессы глобализации и многое другое. То есть суть концептуального искусства осталась прежней — задать вопрос, заставить думать, призвать зрителя к совместному поиску истины, но спектр освещаемых проблем сильно расширился. Это уже не только смысл искусства как такового, но и ключевые вопросы политики, культуры, религии. Картина длиною в жизнь. Польский концептуалист Роман Апалка, 1931-2011, посвятил всю свою жизнь одному-единственному проекту. Он писал на холсте бесконечный ряд натуральных чисел 1, 2, 3, 4 и так далее. Когда холст заканчивался, Апалка брался за следующий. Смыслом этого произведения должна была стать бесконечность. Художник рано или поздно умрет, а числа не закончатся. Так оно и вышло. Романа Палка скончался в возрасте 79 лет, а ряд чисел остался еще очень далек от завершения. Известными представителями концептуализма являются Лоуренс Вайнер, Сол Левит, Йоко Оно, Крис Берден, Бурден, Маурицио Каталан.